д дня сидели на базе безвылазно, разве что помогали людям Хэнка с патрулированием окрестностей. Пилатус прилетел в первый же день. Ночью вылетал дважды. Каждый раз в ы л е т е участвовал я сам, сидя за мониторами в тесном салоне самолета. Две позиции противника на высотках все же вскрыли тепловизором. Там то ли печки, то ли костры жгли. Потом примерно прикинули по карте и съемке маршрут выдвижения смены на посты. потому что особого разнообразия ландшафт не предполагал. На третий день наметили первый боевой выход. Роб, д е н и с Бобби Джо, Клод, Алекс, ну и я с ними. Брайан загрузил нас в свой Твин Хьюи и высадил северное одной из выявленных позиций. Вертолет завис над землей в распадке между двумя пологими холмами, какие тут называют Бьют, возле ручья Роккрик. Мы высадились, рассредоточились, прикрывая улетающий вертолет, и дальше двинули на юг. До нужной точки было порядка пяти километров. Мы изо всех сил старались скрыть звук вертолёта, так что высадились далеко. Поначалу идти было несложно, холмы пологие. Потом холмы стали круче, часто приходилось карабкаться. Шли шумновато. Поинтменом, то есть главным, шёл Люзель. Замыкал колонну Бобби Джо. У Люзеля в автомат вставлен стопатронный магазин Бета-Си. Случись наткнуться на противника, он выпустит в сторону угрозы его весь, одной очередью. Его поддержит мини-ми робо, на всю тоже стопатронную ленту. Два человека пальнут из-под ствольников, а потом мы все разом побежим. Без всякого героизма. Такая вот у нас противозасадная тактика. Алекс нес за спиной крупнокалиберную винтовку С-15 с глушителем. Помню, на базе я глушителей к ним так и не нашел. А вот к о л т л е й к и на складе, они имелись. Сам вооружился Марк-11, тоже с банкой. Останавливались часто, осматривая все подозрительные места через тепловизоры. Шли дальше, снова останавливаясь. Пять километров прошли за два с лишним часа, ориентируясь по GPS и карте. Но в намеченный пункт вышли вполне себе точно и без всяких приключений. Вернее, приключения начались на нужном нам холме, потому что он оказался сплошь заминирован, растяжками и сигналками в основном, но густо и плотно. Ну да, у бандитов хватило ума сообразить, что с этого направления можно создать угрозу их позициям. Вот и подстраховались. Этот холм выше того, с которого они дорогу могут простреливать. Но сама дорога отсюда д а л е к о в а т а и не видно ее толком. Я бы тут вообще охранение выставил. Но им то ли лень, то ли народу на все не хватает. Может, раньше и было охранение, но их уже несколько месяцев тут никто не беспокоил. Вот и сняли. В общем, план меняем на ходу. Можно попробовать растяжки снять, на первый взгляд они вроде как без затеи установлены, но я бы противника недооценивать не стал, потому что сам поставил бы часть вот так по-простому и разбавил бы их сюрпризами. А верх холма, может быть, вообще заминировал с дистанционным подрывом, потому что противника ждать нужно именно здесь. Он там соберется, а его и… План Б, в общем. Выдвигаемся в точку, откуда должны просматривать маршрут смены поста и заодно сам Олф Крик. По прямой вроде и близко, но по прямой идти нельзя. Так что убили еще час, выбираясь туда, вокруг холма. В конце концов, нашли позицию уже с нее заметили достаточно хорошо протоптанную тропу. Ходит, получается, здесь. И место это как раз простреливается. И пару клеймеров поставить никто не мешает. Там есть где замаскировать. Заодно весь Олф Крик виден хорошо, так что можем наблюдать. Первое, что бросается в глаза, б р о н е Если раньше банды гоняли просто на джипах и пикапах, то теперь у них примитивная защита на всем. Из пары грузовиков сделали вообще передвижные огневые точки, вооруженные крупнокалиберными пулеметами. Интересно, где они их раздобыли? Причем в таком количестве. Это уже серьезно. Наши бронемашины эту пулю не держат. Пусть доморощенные броневики грешников и уродливы, и неуклюжи, но кто теперь разберет при встрече? Это еще вопрос. В общем, готовятся грешники к чему-то. И не такое у нас уж большое превосходство в силах. Может быть, в средствах в какой-то степени, но в остальном мы начинаем проигрывать. Так, а что по охране самого поселка? Не поворачивается язык это городом назвать, хоть ты тресни. Есть баррикады на дороге, сброшенных машин, мешков и бетонных блоков. Есть огневые точки по периметру. Но сейчас у них никого. Думаю, что они их держат на случай тревоги. А кто должен подать сигнал этой самой т р е в о г и интересно? Одних позиций на высотах мало. Что-то ещё должно быть. Если догадались опасные места минировать, то должны что-то и там сделать. А, -а, а, вот оно что. У них наблюдатели прямо в бронированных грузовиках сидят. Двое в разных концах посёлка. И вот это уже плохая идея. Скрытый выход к подступам им не предотвратить. А выход к о л в к р и к можно вполне. Думаю, что растяжки и там будут, но если их ждёшь, то днём можно пройти. Сколько людей в посёлке? Машин вижу шесть. Два грузовика, три пикапа, один внедорожник. Все как-то бронированы. Три крупнокалиберных, пять единых пулемётов, потому что на грузовиках по два стоит. Большой — поменьше. Сами грузовики стоят вроде и толково, сектора обстрела у них хорошие. Но снайпера вполне могут дотянуться до тех, кто внутри, с правильных позиций. У крупнокалиберных самодельные щитки. Спереди стрелок прикрыт, так что лучше их сперва отвлекать. Гранатомётов у них нет, у нас есть. Впрочем, может, и у них есть, но если мы пойдём туда пешком, то пользы для грешников от них будет мало. Ну так что? Попробовать пройти скрытно? Привлечь бойцов Хэнка, чтобы отвлечь противника, заставить стрелков в грузовиках повернуться спиной к снайперам, хотя 50-й калибр... и щиток пробьёт запросто, так что непринципиально. Я в бинокль толщину стали вижу, к тому же она явно не броневая. Максимум автоматную пулю удержит. Что получается? А получается, что сам посёлок со склонов простреливается. Могут его поддержать огнём их позиции у дороги. Похоже, что нет, если только дальнее на противоположной стороне шоссе, но без большого успеха. Дистанция даже для крупнокалиберных пулемётов сомнительная. Даже распознать цели не получится. Ещё могут выдвинуться люди с позиций на подкрепление, но никто не мешает устроить минную засаду на тропе, так? В общем, может такой план сработать. Только маршрут выдвижения доразведывать сейчас, чтобы в темноте на растяжке или мины не нарваться. А атаковать под утро, с четырёх до пяти примерно. Наблюдали мы за Олф криком ещё часов шесть. Насчитали под тридцать бандитов как мужчин, так и женщин. Было с ними, похоже, несколько рабов, для хозяйственных, так сказать, нужд, привезли. Держали их в отдельно стоящем сарае по другую сторону дороги. Сами же бандиты все больше заседали на террасе кафе «Оазис». И они пили. Немало пили, в основном п и в о целый штабель ящиков с которым стоял там же. Это, в общем-то, хорошо. Интересно, это у них всегда стиль поведения такой? Или они там дисциплину хулиганят? Их главнокомандующий опять кого-нибудь не выпотрошит, если увидит? А вот живут они в разных домиках. Весь посёлок застроен маленькими щитовыми при мануфактуре домами. И вот они всё время по-разному расходятся и из разных выходят. А штаб у них как раз в баре. к о м а н д и р ы вычислили достаточно быстро. Рослый, довольно пузатый мужик с бритой головой и окладистой бородищей, в камуфляжных штанах и чёрной майке. Все руки в татуировках и даже на лысине что-то набито. Время от времени в рацию говорит, остальными командует, его слушаются. «Начальник. Плен было бы неплохо взять, но это так, мечты. Если пленные будут, то случайные. В общем, похоже, что здесь вахта. Постоянно людей в таком режиме держать нельзя. Начнут чудить с тоски, и ничем хорошим не кончится. Пригоняют, я думаю, отряд из Хелены. Те стоят тут недели две и сменяются. Но вообще интересно, сколько у них в х е л е н е народу, если они могут такую толпу выделить на передовой пост. Ближе к вечеру с позиции с н я л и с ь Нас никто не беспокоил, хотя патрулирование подступов им наладить бы не помешало. Не наладили, ещё минус. Дали нам целый день наблюдать группой. Маршрут подхода нашли. На отходе. Растяжек на подступах хватало, но всё же стояли они на самых очевидных тропах. Так что, зная, где они есть, обойти нетрудно. Дошли дорог Крик, туда вызвали по радио вертолёт. Через 30 минут нас эвакуировали.